Таяна осмотрела комнату. «Чистенькая и удобная, ничего не скажешь. Кровать с горкой подушек, рядом шкаф, стол и стул, на полу лоскутный коврик, большое окно закрывается ставнями. Но это потом. А сейчас... Сейчас ей надо прогуляться в порт. Ей нужен корабль. Вдруг повезет». Она отдала хозяйке пару монет за три дня и, вежливо отказавшись от обеда, ушла. А Аша тенью скользнула за своей хозяйкой. «Порт. Что это такое? Причалы, корабли, запах рыбы и гниющих водорослей, вопли купцов и грузчиков, склады и нищие, воры и матросы». Таяна не боялась, что ее кто-то обидит, только не рядом с Аашей, а потому спокойно прогуливалась по причалу, стараясь не попасть под руку какому-нибудь грузчику, и приглядывалась к кораблям. Разницы она особо не видела. Одни чуть более пузатые, другие вытянутые, у одних больше парусов, у других меньше. Где-то весла торчат, как лапки жуков, во все стороны. Как это называется, она даже не представляла. И какой из них ей подойдет, и где спросить. Как люди тут ориентируются? Ей-ей в лесу было легче. Может, плюнуть на корабли и попробовать путешествовать верхом на волке? Нет, это будет слишком заметно. Корабль ушел и нет его. И когда он еще сюда придет, особенно если подняться на борт скрытно. Анархирона волчится верхом, такого люди не пропустят. Мигом слухи дойдут до леса, и здравствуйте, карающие! Докажи потом, что она законов леса не приступала. Задумавшись, Таяна и не заметила. «Поберегись!» Ааша рванула хозяйку за одежду, оттаскивая с пути дубовой бочки, которая неудачно скатилась с корабля. Если бы девушка не отпрянула, точно без ноги осталась бы. Бочки-то что? Дуб просто так не уничтожишь. Подпрыгнула пару раз, да и замерла. А вот Нархиро... «Цел? Так что тут вертишься?» Напустился на Таяну здоровенный грузчик. Ааша рыкнула. Это еще что за новости? Повышать голос на хозяйку может только она, а остальные — только дрожать, бежать и уважать, и никак иначе. Ты чего это на девчонку напустился? Второй грузчик оказался рядом. Первый сплюнул на причал. Где бабы, там кант. Ну и... Выругался и ушел. А Таяна осталась один на один со вторым парнем. Тот смерил волчицу взглядом, уважительно хмыкнул и внимательнее присмотрелся к Таяне. О, как. Нархиро. Да уж не узнать было сложно. Нархиро, согласилась Таяна. Простите, что помешала Сатра, я на корабли засмотрелась. Прикупить кораблик желаете? Просто поплавать, показала зубки девушка. И куда ж кани хочется? Вдоль берегов Интара Сатра. Вот даже как. Мужчина прищурился, весело улыбнулся. «А коли я вам кан на кораблях покажу, так не выйдет ли мне с того благодарности?» Таяна пригляделась. Парень был молодым и веселым, с растрепанными русами волосами и ясными серыми глазами. Грузчик, балагур, весельчак сразу видно. Этокий первый парень на деревне. А ей помогать взялся не просто так. Явно дамский угодник — Вот и решил свои силы на Нархеро попробовать. А в разумных пределах весело улыбнулась девушка. Такие и в лесу были. Например, в пределах чашечки Ланти. Никогда его не пробовала. Так в жизни всегда есть место новому, — подмигнул парень. И не не было с этим спорить. «Покажите мне корабль, Сатра. А коли подойдет, так мы и о Ланте поговорим». «По рукам, Кана!» «Позвольте вас проводить!» Кант согнул руку в локте, приглашая Таяну опереться. Девушка вежливо приняла приглашение и зашагала с мужчиной куда-то по причалу. Куда-то? К довольно невзрачному кораблю, на борту которого красовалось название «Морская корова». Ну, честно говоря, и название сам кораблик не впечатляли. Какой-то он был потрепанный рядом с горделивыми красавцами, оперенными громадами парусов. Таяна искренне сморщила нос, но парень покачал головой. «А вот это вы зря, Канна! Коровка хоть и не козиста, да вам с лица воды не пить. Зато ходит вдоль побережья, на купических рейсах, тихо, спокойно, с пиратами не связывается, чуть что в порты ныряет. Вам к чему приключения?» «Это верно. Таяна обошлась бы без них, но приключения без нее обходиться не собирались». «А много ей еще стоять?» «Да уж, почитай, сегодня-завтра отчалит. Загрузка почти полная». Девушка прищурилась. «А ведь и верно». «А от чего вы ко мне так добры, Сатра?» «Да, Кана, успели уже люди вас разочаровать». Девушка покачала головой, не повелась. «Сатра, то есть в желании просто помочь красивой девушке вы не верите Кана?» Красивый! подчеркнула Таяна то слово, которое выпадало из ряда. «Она-то тут при чем? «Необычный, Нархеро». «Ах, вот оно что!» «Ну да, некрасивый, но необычный. Парень старается что-то доказать себе. На меня даже Нархеро клюнула Вот я какой, завидуйте!» «Смешно? Да кто б спорил. Но людьми двигают самые странные вещи». Это Таяна знала из летописей. Так странно было, например, когда король умер, а его жена объявила войну соседям, потому что любовница короля была из той соседней страны. Ну, и проиграла, конечно. Что ей стоило подумать? Но ревность, злость и месть не давали ей покоя. Люди бывают такими странными. возможно будет найти там же, Сатра? Я поговорю с капитаном и приду к вам». Парень пригляделся. «Нет, не врет, это видно. Странные они Нархеро. Что она подумала? О чем? Но...» «Да, мне надо бы вернуться на работу, а то не заплатят за день. Но вы точно придете?» «Обещаю».